Набережной. Прямо перед нами на другом берегу Кремль Он такой яркий и красивый Очень подходящий вид для рассказа о ловчих птицах Итак, слушай Лучшие ловчие птицы получаются из тех, что относятся к отряду соколообразные Это соколы, ястреба, орлы Про одну хищную птицу – Сокола-сапсана Обязательно стоит рассказать отдельно Сапсан невелик Размером с ворону Но не даром на Руси говорят Не бывать вороне-соколом А почему? Уж очень они разные Сапсан красивая и гордая птица У нее величавая осанка Широкая грудь Длинные крылья Мощные лапы С острыми, загнутыми когтями. Вверх темно-серый, Низ светлый. По бокам головы Вниз идут две черные полоски, Усы. А как хорош сокол-сапсан в полете! Или когда он с высоты стремглав мчится, Падает на добычу. При этом он развивает огромную скорость. 300 км в час. Рекорд среди птиц. Не скрыться Все соколообразные Прекрасные охотники Поэтому люди И решили с ними охотиться На Руси Соколиная охота Была любимым занятием царей и бояр Ловчие соколы И ястреба Добывали для них диких уток И зайцев А цари сами приручали Ловчих птиц? Нет Этим занимались сокольники Название одного района Москвы, сокольники, напоминает нам о тех давних временах Когда-то царевы-сокольники действительно там жили Дядя Кузя, а у меня считалка сочинилась Сокольники в сокольниках соколов готовили для соколиной охоты Только она просторода времена Теперь-то в Москве ловчих соколов нет Почему же? Есть и не где-нибудь, а в самом Кремле Что же они там делают? Защищают Кремль от ворон Видишь, как блестят золотые купола кремлевских соборов? Конечно, они не целиком сделаны из золота а только покрыты тонким слоем этого драгоценного металла. Не так давно по золоту обновили, и купола засияли еще ярче. Но оказалось, что у этой красоты есть совершенно неожиданные ценители. Московским воронам очень понравилось кататься по вызолоченным куполам. Вороны – известные выдумщицы. Они довольно часто скатываются со склонов крыш. А тут устроили себе настоящий аттракцион. Одна за другой подлетали к макушке купола и как с горки съезжали вниз. Весело, конечно, но от вороньего катания позолота начала стираться. Того и гляди, придется начинать новый ремонт. Тут и вспомнили про ловчих птиц. И теперь Кремль от ворон-хулиганок Охраняет пернатый отряд. Соколы и ястреба-тетеревятники. Они быстро отучили ворон кататься с золотых горок. Чтоб с золотых кремлевских куполов Кататься не надумали вороны, Позвали соколов и ястребов и для охраны И для обороны. Вот эта история просто сказочная. Про птиц можно рассказать еще немало интересных историй. Но наше путешествие подошло к концу. Выключаю время скок.